Глава 8. Подъехав к садам Баргеза, Батандо вошёл в музей. Сдал пальто в гардероб и направился по коридорам первого этажа в зал скульптуры, где проводились все крупные мероприятия. Он взял бокал шампанского с подноса у проходящего мимо официанта, заметив, слуг, что скудные музейные средства, как обычно, льются рекой. Вовсе нет, возразил ему один из сотрудников музея, нацелившийся на тот же поднос с шампанским, и которому Батандо, собственно, и адресовал циничную реплику. Тамаза называет это волажением. По-своему он прав. Эти господа обожают подобные гулянки. Он указал на группу мужчин, стоявших около большой статуи. Похоже, они приняли её за тележку для напитков, возмутился Батандо и внимательно присмотрелся к группе. Мужчины только что вошли в зал в сопровождении директора и расположились вокруг огромной статуи в центре зала. Все как один были в серых костюмах, голубых рубашках и галстуках в полоску. Они оживленно переговаривались, но Батанда заподозрил, что обсуждение не имеет отношения к достоинствам скульптуры. Конечно, нет. Это американские бизнесмены. Они надеются заключить контракт с нашим правительством. Молодой человек сделал широкий жест рукой, как бы желая показать масштаб предполагавшейся махинации. Жест получился чересчур замедленным, из чего Батандо сделал вывод, что его собеседник выпил уже не первый бокал. А что может произвести лучшее впечатление, чем крупное пожертвование на национальный музей, договорил за него Батандо. Молодой человек с открытым выражением лица, в данный момент слегка притуплённым алкоголем, Коротко кивнул. Естественно. Скоро их большой белый начальник закроется в кабинете с нашим Тамаза, а когда они выйдут оттуда, у директора останется чек, который не только покроет расходы на приём, но и позволит заменить всю электропроводку нашей развалюхи. Не глупо, а? Батанда повернулся к нему. "А знаете", сказал он. "Ведь вы первый человек, который сказал что-то хорошее о Тамазе". Лицо молодого человека омрачилось. Джулио Манцони, между прочим, он слегка поклонился и протянул Батанде руку, которую тот коротко пожал. Помощник крестовратора. Я знаю, что директора здесь не любили. Но мне кажется, он шёл верным путём. Из нашей развалины действительно нужно основательно выбить пыль. Хотя что теперь толку от моего доброго мнения о нём? Простите? А, вы только пришли. Ну тогда ясно. Тамаза подал в отставку. сказал, что хочет пораньше уйти на пенсию и пожить на своей вилле в Тоскане. Все были в шоке. Вы несомненно должны знать, что всё здесь делается по протекции. Вот, например, я получил работу благодаря Энрико Спелло. И все здесь считают меня его протеже. Для вас это неплохо, ведь Спелло стоит первым в очереди на место директора, заметил Батандо, ошарашенный новостью. Молодой человек отрицательно покачал головой. Уже нет Потому что Тамаза назначил своим официальным преемником Ферраро. Ну уж, простерялся Батандо. Я полагал, он терпеть не может Ферраро. Вы, кстати, не знаете, что подтолкнуло его к уходу? Я думаю, он устал от всей общени любви. Наверное, в нём тоже есть что-то человеческое. И потом он неимоверно богат, ради чего ему ломаться? Да, он не любит Ферраро, но, видимо, Спеллы не любит ещё больше. Да и вообще Тома за трудно понять. Кто знает, что скрывается за его внешне спокойным видом. Кроме того, единственный способ заставить людей пожалеть о твоем уходе – это оставить преемника, который будет еще хуже. Теперь вы понимаете, почему я пью уже пятый бокал за вечер. Батанда глубоко мысленно кивнул. Полагаю, что, да, ответил он. Полагаете? Нет, позвольте я объясню вам, чтобы не вышло ошибки. Манзони наклонился к своему собеседнику и ткнул его пальцем в грудь. "Феррара, маленькая крыса, верно? И Спелло теперь станет его главным соперником, поэтому Феррара попытается убрать его с дороги. Лично против него он не сможет ничего предпринять. И как ему до него добраться, а? Да через меня, вот как." Теперь он ткнул в грудь себя, потом он вернулся и махнул рукой в сторону нового директора, вошедшего в зал через большие дубовые двери с противоположной стороны. Посмотрите на него! С каким победоносным видом он вошел! Человек, который только что получил все! Его высокомерная ухмылка просто вульгарна. А вы уверены, что Феррару утвердят? Тамаза не имеет права раздаривать назначения. Батан до наконец понял, что его это тоже касается. С Тамазой ему по крайней мере удавалось как-то ладить. Они сумели выработать своеобразный стиль отношений, который позволял им избегать открытого конфликта, но генерал сильно сомневался, что сработается с Феррара. Манцони кивнул. Его агрессивность сменилась тихим печальным смирением. Еще несколько месяцев назад преемственность на посту директора считалась обязательной. И место Томаза занял бы Спелла, человек, которого любит и уважает весь коллектив. Но после того, как Томаза провернул эту комбинацию с Рафаэлем, министерство поддержит любую предложенную им кандидатуру. Реставратор с убитым видом смотрел в опустевший бокал, потом, пошатываясь, направился к тележке с напитками. Батанда вздохнул с облегчением. Ему было жаль беднягу, но сейчас его заботили более важные проблемы. Томаза куда-то пропал. Обойдя зал батанды нигде не нашёл его. В углу он увидел Спелла. Его опущенные плечи свидетельствовали о том, что он тоже сильно разочарован, и, может быть, даже зол. Генерал прошёл мимо, не чувствуя в себе сил выдержать ещё один всплеск негодования, пусть даже и справедливого. В другом углу он с удивлением заметил мирно беседующих Эдварда Бирнеса и Аргайла, но вспомнил, что Флавия упоминала о каком-то грантів в якості компенсації. Вот так всегда. Немного денег и страсти утихли. Чувствовали, что парочка довольна жизнью. Однако Батанды не желал говорить ни с кем, хотя бы отдалённо связанным с Рафаэлем. Минут 10 он беседовал с каким-то критиком и любителем живописи, всё время глядя по сторонам в поисках Тамаза. Наконец, в проёме двери он увидел картину. Тамаза сердечно пожимает руку американскому бизнесмену, очевидно прощаясь с ним. Любезное расшаркивание директора свидетельствовало о том, что он получил свой чек. Наблюдая за ним, генерал ждал, когда тот останется один. Пережить ещё один взрыв на публике он не хотел. Пока Батан доставал в нерешительности, момент был упущен. В дверях появился Ферраро и с очень серьёзным видом начал что-то говорить директору. Даже на расстоянии Батанда видел, как от лица Томаза отхлынула кровь. Он не то чтобы позеленел, но побледнел очень сильно. Феррара лучше владел собой, однако тоже выглядел не важно. Батанда даже не пришлось идти к ним, чтобы узнать в чем дело. Томаза сам быстро подошел к нему, несмотря на волнение, в каждом его движении сквозило присущее ему изящество. Или он все-таки не получил чек? Генерал, рад вас видеть, коротко приветствовал его директор, опуская обычные любезности. Пожалуйста, пройдёмте со мной. Случилось ужасное. Тамаза вывел его в фойе, откуда они поднялись по лестнице. Батанда, отдуваясь, едва поспевал за ним. "В чём дело?" спросил он, но ответа не прозвучало. Тамаза ходил на призрака. Феррара, против обыкновения, молчал. Собственно в объяснениях не было нужды. Когда они открыли дверь небольшого зала на втором этаже, барон мгновенно всё понял. О боже, тихо простонал он. Рама от картины Рафаэля, сильно обгоревшая в верхней части, оставалась на месте. Но никто не смог бы узнать в этих почерневших обрывках с тёмными потёками самое ценное полотно в мире. Несколько дюймов картины в нижнем правом углу остались нетронутыми огнём. Запах горелого масла, дерева и ткани всё ещё висел в воздухе. От тлеющих остатков картины поднимались тонкие струйки дыма. Обои над картиной сильно обгорели, но, по-видимому, они и остановили огонь. Батандо возблагодарил Господа за то, что стены комнаты не отделали набивным шёлком, иначе сейчас всё здание было бы охвачено пламенем. Все трое стояли молча и просто смотрели. Батандо обдумывал возможные осложнения. Томаза крушение своей репутации, а Феррара конец чистолюбивым мечтам. Нет, только и сумел выговорить Томаза. Впервые Батандо стало жаль его. Он вдруг вспомнил о своих профессиональных обязанностях и Дилавита спросил: "Кто первым обнаружил поджог?" "Я", ответил Феррара. "Только что". Я немедленно спустился и в дверях столкнулся с директором. Что вы здесь делали? Я шёл к себе в кабинет за сигаретами и увидел дым, поднимавшийся из щели под дверью. Я сразу понял, что случилось несчастье. Почему? Пожарная сигнализация не сработала, а ведь она очень чувствительна. Мы отключили её в помещении, где находятся гости, но во всём остальном здании она включена. Батанды неопределённо хмыкнул и огляделся. Не требовалось особого ума, чтобы понять, как всё произошло. Он наклонился к аэрозольному баллончику на полу, но трогать не стал. Жидкость для запуска двигателя. Чистый бензин, который в холодные дни впрыскивают в карбюратор, чтобы завести машину. Кто-то побрызгал картину жидкостью из баллончика, поднёс к ней горящую спичку и ушёл. Плотно закрыв дверь, От горящего бензина занялась сухая краска на холсте, и через несколько минут картины не стало. Генерал еще раз посмотрел на нее. Очевидно, злоумышленник был правшой. Он поливал картину полукругом от нижнего левого угла к верхнему правому, поэтому часть полотна в нижнем правом углу осталась целой. Ботанда потрогал обгоревший холст, еще теплый. Он вздохнул и повернулся к Ферраро. Закройте сюда двери, поставьте охрану. Потом спуститесь и скажите гостям, чтобы не расходились. Только ничего не объясняйте. У нас и так достаточно проблем. Не хватало ещё общаться с прессой. Я позвоню в полицию и вызову подкрепление. Мы можем воспользоваться вашим кабинетом, директор. В следующие 3 часа ботандор разбирался с последствиями катастрофы. Обзвонил коллега из других управлений и сообщил о произошедшем министру культуры, попросив прислать подкрепление. Он занял рабочий стол директора, а тот вместе со своими помощниками готовил сообщение для прессы. Несмотря на все меры предосторожности, слух всё-таки просочился, тем более что рано или поздно пресса всё равно узнала бы о случившемся. Прошло немало времени, прежде чем полицейские и директор смогли поговорить. Тамаза с потерянным видом сидел на резной кушетке XIX века, глядя на картину фламандского художника на противоположной стене, как на заклятого врага. "У вас нет предположений, почему пожарная сигнализация не сработала?" спросил его ботан. "Думаю, причина обычна," ответил Тамаза, и из груди его невольно вырвался стон. "У нас постоянно барахлит проводка. Её не меняли с сороковых годов." Наше счастье, что до сих пор не сгорел весь музей. Я предлагал комитету по безопасности заменить проводку, но, к сожалению, Спелл наложил вето на моё предложение. Хм, -м -м -м, уклончиво пробормотал Баттанда. Он сразу понял тонкий расчёт Тамаза. С одной стороны, виноватым оказывался Спелл, поскольку отклонил его предложение, а с другой директор ловко ускользнул от ответственности, поскольку был единственным, кто внёс в комитет конструктивное предложение. Но всё это будет потом. А сейчас нужно сосредоточиться на расследовании. Как часто система давала сбои? Практически постоянно, примерно раз в неделю. Последний раз вечером третьего дня. К счастью, Феррара оказался рядом. Ему пришлось выкрутить все пробки, чтобы не сгорело всё здание. Охранники, как обычно, сидели в баре. Иногда, мне кажется, что я нахожусь в сумасшедшем доме, добавил он с отчаянием. Батандор разделял его мнение. Можно сказать, что и этот приём я устроил, надеясь решить проблему с электричеством, продолжил Тамаза. Мне удалось уговорить американских бизнесменов внести щедрые пожертвования на модернизацию музея. Я не видел иной возможности преодолеть сопротивление спал. Горько рассмеялся. Запер конюшню, когда лошадь увели. Полагаю, теперь они аннулируют чек. Кому было известно о проблемах с проводкой? Да всем. Разве можно сохранить это в тайне, когда три звон идёт по всем коридорам? О, я понял, что вы имеете в виду. Это значит, что поджог совершил кто-либо из наших. Батанда пожал плечами, не обязательно. Но я думаю, нам нужно пойти взглянуть на пробки. Вы можете показать мне, где это? Через несколько минут они прибыли на место. Ну вот, сказал Томазо. Он открыл гигантский ящик в стене. Внутри они увидели несколько рядов керамических пробок. Томазо вывинтил одну из них, осмотрел и передал Батанда. По-моему, это. Опять перегорела, произнес он. Батанда отошел к свету, и, рассмотрев пробку, отбросил версию, что кто-то вывинтил ее или перерезал провода. Она просто сгорела. Только у нас в Италии мелькнула у него горькая мысль: все постоянно ломается, разваливается и пропадает. Он почувствовал, что проникается реформаторскими идеями Томаза. В этом примирительном настроении уже снова в кабинете Тамаза генерал попробовала осторожно затронуть вопрос, ради которого и пришёл в музей. Есть одна проблема, которую мне хотелось бы обсудить с вами наедине. Возможно, это несколько смягчит сегодняшний удар. Директор сцепил кончики пальцев и вопросительно уставился на Батанда. Всем своим видом он показывал, что не верит в такую возможность. Возможно, потеря не так уж велика, начал Батандо. Тамаза состроил гримасу и покачал головой. "Можете мне поверить, картина не подлежит восстановлению. Или вы не считаете большой потерей утрату главной художественной ценности Италии?" опять заговорил высоким штилем, поморщился Батандо. "Художественная ценность, безусловно, но не Италии." Боюсь, это была подделка. Тамазов фыркнул. Генерал, опять вы со своей навязчивой идеей. Я ведь уже говорил вам, это невозможно. Вы же знаете, не хуже меня результаты экспертизы. Подлинность картины не вызывает сомнений. Все специалисты подтвердили авторство Рафаэля. Они могли ошибиться. В 30-е годы все специалисты признали, что Ужин в Маасе написал Вермеер. И правда открылась только, когда Ван Мей Егерин, испугавшись наказания за сотрудничество с нацистами, признался, что это он написал картину. Фальшивого Вермеера легко определили, когда провели научную экспертизу, возразил Томазо. А с сороковых годов методы исследования стали более совершенными. Способы подделки тоже. Однако сейчас это не важно. Мне стали известны дополнительные обстоятельства, косвенно опровергающие мнение экспертов. Какие же это, ради бога, обстоятельства? Батандо напомнил ему о письме леди Арабеллы, но директор перебил его. Это письмо, как было, неубедительным так и осталось. Вы же не думаете, что на основании этого документа всё академическое сообщество изменит своё решение? Разумеется, нет. Само по себе письмо ничего не доказывает. Однако сегодня днём моя помощница обнаружила новый факт. Я звонил вам из Цюриха, но секретарь наотрез отказался соединить меня с вами. Ибо тамда рассказал директору о набросках Марне. Тамаза впал в прострацию. Он подошёл к полке, заставленной книгами в кожаных переплётах, сдвинул её в сторону и достал бутылку. Наполнив золотистой жидкостью два бокала, он передал один из них Батанду, сильно расплескав. Свободной рукой Тамаза вытер лицо, вся его напыщенность испарилась. Если я правильно понял, ваше доказательство опирается на визовый штамп в паспорте? Но кто-нибудь мог поместить рисунки в сейф после того, как изображение картины было напечатано во всех газетах и журналах? Батанду кивнул: "Да". Рассказал, что это косвенное доказательство, но мы имеем уже два факта, которые свидетельствуют об одном и том же. Я не могу в это поверить, произнес наконец директор. И если это правда, то зачем кому-то понадобилось уничтожать картину? Я хочу сказать, ведь ясно, почему это было сделано. Батандов вопросительно смотрел на него. Это был выпад против меня! Только сегодня я объявил о своём уходе и назначил преемником Феррара, кто-то решил отомстить мне таким варварским способом, чтобы выставить меня дураком. Но это имеет смысл только в том случае, если картина настоящая. Я знаю, меня здесь все не любят. Тамаза умолк. Батандо подумал уж, не ждёт ли он от него уверений в обратном, но решил, что даже Тамаза не может быть до такой степени счастливин и промолчал. Я постоянно натыкался на глухую стену непонимания. Любое моё предложение воспринималось в штыки. Феррара единственный, кто оказывал мне какую-то поддержку. Он единственный, кто живёт в современном мире, а не где-то в середине двадцатых годов. И потому вы предпочли его Спелло. Да? Мне нравится Спелло. Феррара я недолюбливаю. Но когда након поставлено будущее музея, не может быть и речи о личных предпочтениях. И снова в его неожиданно страстной речи промелькнула тень былой напыщенности. Спел-ла хороший работник, но директор должен быть борцом, уметь выбивать деньги из министерства и из спонсоров. Я решил, что на это способен только Феррара. У него непростой характер, но выбор у меня нет, и я знаю, что есть очень много людей, которые хотели бы избавиться от нас обоих. любой ценой. С этим ботаном мысленно согласился. Но, возразил ему слух, мне трудно представить, чтобы человек, проработавший в музее всю жизнь, мог совершить такой чудовищный акт вандализма. А мне совсем не трудно это представить, фыркнул Тамаза. Я же говорю, это сумасшедший дом. Ну, вы поняли, о чём я вам толкую, настойчиво продолжил он, наклоняясь к генералу. Если картина подделка, Какой смысл её уничтожать? Куда проще оставить всё как есть и ждать, когда разразится скандал? Для меня такой позор был бы не меньшим ударом. Батанду улыбнулся и несколько сместил акцент разговора. Никто не знал, что это подделка. Даже вы. Весь мир считал её настоящим шедевром Рафаэля. И если бы её не купила Италия, то приобрёл бы музей Гетти И никто не будет ещё. История появления картины была такова, что никто не усомнился в её подлинности. Имелось свидетельство того, что она должна находиться под изображением Монтине, и Бирнес обнаружил её. Всё произошло как в сказке. Все хотели верить в неё. Возможно, и тот, кто сжёг её, тоже верил. Тамаза горько усмехнулся. Все верили, а деньги заплатили мы. И вероятность того, что заплатить могли и другие, вряд ли спасет мою репутацию. Батанда не видел смысла в дальнейшем продолжении разговора и направился к выходу. Он очень устал. Скажите, вдруг спросил он уже стоя в дверях, почему вы решили уйти? Честно говоря, я был удивлен. Не только вы. Видели бы вы, какие у всех стали лица, когда я сказал об этом. А я уже по горло сыт своей должностью, и даже деньги мне не нужны. С меня хватит беготни коллатушек. Для этого нужен кто-нибудь помоложе. Тамаза усмехнулся. Например, Ферраро? Да, он справится, несмотря на свой ужасный характер. В прошлом году он замещал меня в течение нескольких недель и очень успешно. Поэтому я предложил его на этот пост. Что же касается меня, продолжил он меланхоличным тоном, то я удалюсь на свою виллу под Пьенцей, буду тихо наслаждаться библиотекой и коллекцией. Кто знает, может быть, я снова займусь живописью. Да-да, я тоже когда-то писал. Приятно будет переменить род деятельности, особенно сейчас. Вы должны признать, что момент для ухода я выбрал идеальный. Тамаза открыл двери и пожал батан до руку. У нас были не самые тёплые отношения, генерал, сказал он на прощание. Но я хочу, чтобы вы знали, как я ценю ваши старания изобличить преступника. У меня к вам только одна просьба. Не распространяйте слухов о том, что картина была подделкой. Если вы найдете серьезные доказательства, тогда другое дело. Но я не переживу, если моя репутация пострадает из-за пустых домыслов. Батанда кивнул. Это правильно. К тому же у меня есть свои причины хранить все в секрете. Не беспокойтесь. Спокойной ночи, директор. Пока Батанда обсуждал с Тамазо случившуюся катастрофу. Флавия по его приказанию взвалила на себя весь груз мелких но необходимых дел, неизбежно сопутствующих раскрытию любого преступления. Для опроса восьмидесяти семи человек, присутствувших на приеме, было уже слишком поздно, поэтому она просто переписала их имена с адресами и попросила вежливо, но очень твердо находиться в пределах досягаемости. А потом просмотрела список выезжающих из страны на случай, если кто-то решил скрыться за границей. Оказалось, что Флавия не успела перехватить только группу американцев, которые ушли с приёма раньше, поскольку торопились на вечерний самолёт. Но их она почти не брала в расчёт. В целом подозреваемых набралось порядочно, и почти все они имели возможность совершить преступление. Например, Аргайл, который вошёл к Флавии в кабинет одним из последних. Я так надеялся, что впредь буду общаться с вами только в неофициальной обстановке. Я даже представить не мог, что вы снова станете меня допрашивать, с сожалением произнёс он. Я не допрошую вас, а просто хочу записать ваш адрес, строго ответила Флавия. Аргаил махнул рукой. Какая разница? Сегодня или завтра вы всё равно вызовете меня на допрос. Наверняка я у вас главный подозреваемый. Вы себе льстите. Не думаю. Ну пусть не главный, но уж точно в первой пятёрке. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. Флавия откинулась на спинку стула и положила ноги на стол. Она устала, и ей было трудно сохранять официальный тон с человеком, которого она хорошо знала и которому симпатизировала. Тем более, что Флавия не числилась в полиции. Иногда это давало ей некоторые преимущества. Если вы так уверены в этом, то может быть, объясните почему? Аргай уставился в потолок, приводя мысли в порядок. Ну, во-первых, Вы считаете, что картина была подделкой, так? начал он. С чего это вы взяли? Он пожал плечами. Ну, это так понятно. В противном случае вы искали бы сейчас маньяка. Флавия промолчала. Если принять этот факт, продолжил Аргейл, то получается, что Бирнс получил свои деньги за фальшивку. Первым совершенно случайно это обнаружил я, о чём сейчас уже начинаю жалеть. А благодаря Гранту Бирнесу я теперь оказался с ним связан. Он молк, и Флавия спросила его: "Ну и зачем вам уничтожать картину? Хмм, если бы выяснилось, что картина не настоящая, Бирнесу пришлось бы вернуть деньги и забрать её обратно. В контракте это наверняка оговорено. Если же картину уничтожить, то никто никогда ничего не докажет, и Бирнес не пострадает. Так же как и я, его предполагаемый сообщник, Флавия медленно кивнула. Достаточно убедительно, сказала она. А вы уверены, что вы первый, кто подверг сомнению подлинность картины? Аргаил помолчал, потёр подбородок. Ну, не знаю. Об этом мне ещё надо подумать, он с надеждой посмотрел на неё. Флавия потёрла глаза, провела руками по волосам и зевнула. Ну ладно, на сегодня хватит. Расскажете после. Там отлично подошла бы роль обвинителя. Жаль, что судебная система не предусматривала подобных возможностей. Но вы правы в одном. Вы действительно подозреваемый номер 1. Она встала и проводила Аргайла до дверей. У вас есть только один способ доказать свою непричастность к этому преступлению, произнесла она, останавливаясь. Какой же? Найти настоящего Рафаэля.